Глава 7. Бункерная зона корпорации «Нанотекс». Стылый шепот крался по подземельям. Игнат и Ида недоуменно переглянулись. Чуткие микрофоны боевых сканирующих комплексов улавливали лишь слабое потрескивание конструкций, уводящих в глубины вечной мерзлоты. Во многих местах термоизоляция нарушилась, и теплый воздух, потерявший герметичность помещений, гулял сквозняками, подтачивая мерзлоту. — Ты это слышишь? — спросила Ида. Аварийная лестница, изламывающаяся по периметру грузовой шахты, тихо поскрипывала. Из тьмы время от времени доносились звуки капели. — Что именно? Игнат пристально сканировал коммуникации, отмечая многочисленные разрушения. «Шепот — Шепот! — уточнила Ида. — Наверное, тебе показалось. — Нет, звучит постоянно. — Скорее всего, это движение воздуха. Мне тоже почудилось, но... — Игнат, это не звук в прямом смысле слова. Мысленно прислушайся на уровне технологической телепатии. Он замер, настороженно внимая мнемоническим ощущениям, и снова различил какой-то вздох, тоскливый, окрашенный эмоциями мольбы. Надо определить, откуда исходит передача. Он не поддался мистическому восприятию. У каждого явления есть источник, его формирующий. Не получается. Игнат передал образ со своего расширителя сознания, но Ида с ним не согласилась. Нет, я слышу намного больше. Голоса разные, очень тихие, слов не разобрать. Они спустились еще на несколько пролетов. В кромешной тьме сканеры прочерчивали контуры конструкций. Здесь явно произошла локальная техногенная катастрофа. Ниже располагался очередной горизонт подземелий. Тот самый, где находилось хранилище нейроматриц. Несколько секций, раньше плотно состыкованных, вспучило и разорвало внутренним взрывом. Через брешь в шахту проникал теплый воздух, вызывающий тайне промерзшего слоя пород, отчего произошло его проседание и обрушение. Причина повышения температуры не вызывала сомнений. Нейрочипы, собранные в матрице, производят большое количество тепла. Очевидно, что система охлаждения дала сбой, а ее контуры утратили герметичность. «Вижу сигнатуру реактора», — сообщила Ида. «Он стабилен». «Чего не скажешь о хранилище в целом», — отозвался Игнат. Интересующий их уровень бункерной зоны претерпел сильные деформации. Сканирование выявило множественные проталины, вследствием которых стали оползни. Огромные залы утратили правильные геометрические формы. Их термоизоляция нарушилась. Лишь треть оборудования продолжала работать, об этом свидетельствовали сигнатуры. Некоторые сегменты выглядели темными, другие же полнились энергиями. — Время поджимает, — напомнила Ида. — Давай спустимся и все осмотрим. — Хорошо. Игнат, видя, что пролеты лестницы обрушены, закрепил трос и первым соскользнул вниз. Несколько крупных фрагментов скалы, раньше цементированные мерзлотой, оттаяли и постепенно деформировали стены грузовой шахты. Завал, преградивший путь вниз, образовался из различных элементов оснастки, сорвавшихся с разных высот вертикального ствола. Игнат добрался до первой пробоины, ведущей внутрь хранилища нейроматриц, закрепился и подал знак Иди: «Спускайся». Через несколько минут она уже была рядом. Неразборчивый шепот теперь стал постоянным. В ментальном восприятии казалось, что тысячи тихих голосов пытаются что-то сказать, но сливаются друг с другом в некий фон. Они прошли через пробоину. Освещение уровня не работало. Ближайший зал с активным оборудованием располагался метрах в двадцати дальше по коридору. На полу скопился мусор, виднелись следы талых вод. Ида внезапно остановилась. «Игнат, взгляни!» На сохранившемся участке облицовки стены кто-то процарапал короткую надпись «Помогите». Штрихи были глубокими. Их сделали каким-то острым инструментом. Даже без детального анализа было ясно, что человек не обладает такой силой. Но кто в таком случае оставил крик о помощи? Разгадка нашлась быстро. Через несколько шагов из тьмы выдавило контур технического сервомеханизма. Он застыл с поднятым манипулятором. В облицовке было процарапано. «Они убивают нас!» Ида невольно поежилась. — Похоже на низкосортную вирт-постановку. — Ты о чем? — не понял Игнат, осматривая серво. Зачем процарапывать надписи? — Для сообщений есть мессенджеры, в крайнем случае передатчики. Мы же не в каменном веке, правда? Не знаю, какой в этом смысл. Механизм вполне обычный. Им, конечно, могли управлять дистанционно, но... Он осекся. В глубине коридора возникло движение. Промелькнула и исчезла тень, не излучающая сигнатуры. Игнат несколько раз моргнул, пытаясь понять, померещилась или нет. «Давай-ка выясним, что тут происходит». Он решительно направился ко входу в ближайший сегмент хранилища. Герметичные двери оказались плотно закрыты, приводы обесточены. Пришлось разжимать створки, используя сервомускулатуру. Внутри не работало освещение. Во тьме мерцали лишь редкие искры индикаций на отдельных устройствах. Хранилище по своей структуре было похоже на серверную. Нейрочипы, в которые записывались матрицы личностей, компоновались в изолированные друг от друга блоки, установленные на обычных стеллажах. Аппаратура, содержащая одну нейроматрицу, занимала кубический метр пространства. Ида не смогла прочитать отдельные сигнатуры и, не понимая, в чем тут дело, включила подсветку. Они невольно замерли. Повсюду царили нейромхи. Белесые нити свисали от ячеистого потолка, проникали внутрь аппаратных блоков. Кроме прочего, толстые плети побегов соединяли между собой отдельные нейронные комплекты, формируя общую сеть. Они действительно убили человеческие слепки сознания, осознав случившееся, — хрипло произнес Игнат. «Технология не предполагает сетевого взаимодействия матриц?» — удивленно уточнила Ида. «Технология исключает взаимодействие», — в тон ей ответил Игнат. «Одна личность — один аппаратный комплекс. То есть слепки сознаний отрезаны от связи с внешним миром и лишены возможности общаться друг с другом. Да, это хранилище, а не фантомный мир». Каждая нейроматрица обособлена эстетично. Только так можно сохранить оригинальный слепок сознания. На фоне сказанного стал понятен масштаб произошедшей здесь трагедии. Сегмент бункерной зоны больше не содержал ни одной целостной записи. Вторжением мхов сформировала гибридную сеть. «Быть может, где-то в закоулках новообразованного сознания еще блуждают отголоски исходных воспоминаний, порывов и чаяний, но они смешались между собой, утратили индивидуальность. Ничего тут не трогаем. Давай осмотрим следующий сегмент», — предложил Игнат. Вскоре их взглядом открылись еще более ужасающие подробности. Зал, который они вскрыли, — Был лишён питания. Так показывало сканирование. Оставалась надежда, что нейронные блоки здесь не подверглись физическому взлому. Но, увы, белесая сеть опутывала аппаратные комплексы словно паутина. Хуже того, некоторые нити нейромхов видоизменились, став проводниками энергии. Игнату вдруг вспомнились слова упыря, услышанные в день их первого знакомства. «Не спеши возводить людей в ранг творцов. Высокие технологии — отнюдь не божий промысел», — сказал тогда мнемотехник и оказался тысячу раз прав. Ида, уловив мысль товарища, промолчала. Две передовые разработки смешались, образуя жутковатый гибридный комплекс, уничтоживший своих создателей. Где-то на стадии генетического проектирования нейромхов была допущена ошибка. Оставшись без контроля, они приспособились и начали эволюционировать. — Это место придется выжечь, — тихо произнесла Ида. — Плазмой, до основания. — У нас нет такой возможности. — Я говорю о будущем. — Сейчас надо убираться отсюда. Скопируем базы данных корпорации и уходим. — А конструкты... — Ты разве не видишь? Перед нами нервный центр Тиома, результаты симбиоза нейромхов и искусственных нейросетей. Все сохранившиеся кибермеханизмы подчинены ему, и они отнюдь не беспомощны, как могло показаться. Просто их пока никто не потревожил. — Осмотрим еще несколько сегментов. — настоял Игнат. Она не стала спорить, хотя понимала, результат будет прежним и оказалась права. Повсюду царили нейромхи, чья экспансия в глубины бункерной зоны развивалась на протяжении десятилетий. Отсюда, наверное, и появились те жутковатые надписи на стенах. Распад слепков человеческих сознаний происходил постепенно. Некоторые личности пытались подключиться к сервомеханизмам, как-то помешать вторжению, но безуспешно. Нервный центр Тиома Неизбежно начнет новый виток саморазвития, — подвела Ида итог увиденному. Мхи захватили нейросетевые мощности, достаточные для возникновения сознания. Шпот все еще звучит. Слышу: Гибрид абсорбировал человеческие воспоминания, которые не может осмыслить. Он подключен к оборудованию связи на частотах технологической телепатии, но вряд ли может осознанно ею управлять. — Отсюда этот жутковатый мнемонический фон. — Ощущаешь вибрации? — Да, только что появились. Ида беспокойно осмотрелась, уточняя данные. — Исходят со стороны грузовой шахты. — Похоже на работу какого-то механизма. — Ладно, возвращаемся. Игнат был вынужден признать, что целостных слепков сознания тут не осталось, а углубляться в недра захваченного гибридом уровня — неоправданный риск. Если созданная нейромхами сеть похожа на примитивный организм, то она может рефлекторно среагировать на любой раздражитель. Непонятные вибрации усиливались. Накрененный участок пола вел к пробоинам. Здесь ощущалась мелкая дрожь конструкций. Сигнатуры повсюду не идентифицируются. Ида первой выглянула в проем, но тут же отпрянула. «Что там?» «Непонятно. Какое-то движение. Не могу определить конкретный источник. Словно все оборудование шахты вдруг разом заработало». Игнат вытянул руку, подергал трос, который они закрепили, спускаясь сюда. «Взберусь первым». В оснастку бронескафандров входили устройства для преодоления различных препятствий. Они оснащались собственными микродвигателями, оставляя руки бойца свободными. Игнат зацепился за трос и начал быстро подниматься, ведя сканирование. Шахта кишела сервами. Неудивительно, что их сигнатуры не опознавались по базам данных. Механизмы состояли из различных модулей и гибких манипуляторов. Внешне они походили на клубки «Змей» обладающие угловатыми корпусами, состоящими из множества разномастных блоков. И тем не менее гибридные механизмы представляли серьезную опасность. Прикрывая подъем Иды, Игнат присмотрелся к ближайшему серву, представляющему собой помесь универсального строительного агрегата, совмещенного с разведчиком недр и аппаратом плазменной сварки. На гибких манипуляторах крепилось дополнительное оборудование, явно заимствованное из арсенала военной базы. На вооружении противника, кроме плазменных горелок, оказалось два исправных стрелковых комплекса и короб с системой автоматического боепитания. Сканеры механической твари, предназначенные для разведки недр, поставляли исчерпывающую информацию об окружающем – а оснастка строительного модуля позволяла лазать по поверхностям любой сложности. Напрашивался вопрос, откуда взялось неординарное инженерное решение. Капитан Зверев утверждал, что слепки личностей в хранилищах принадлежат обычным людям, но вид сервов говорил об обратном. Похоже, гибридная нейросеть сумела абсорбировать технический опыт поглощенных матриц сознания, А записи рассудков принадлежали специалистам корпорации. Ида взобралась на площадку. «Давай выше». Как только она кивнула, Игнат открыл огонь. Сервы выглядели слишком опасными и шустрыми. Сейчас их было десятка три, не больше. Но в боковых ветвлениях технических коридоров, вливающихся в шахту на разных высотах, передвигалось еще с полсотни сигнатур». Игнат бил одиночными, экономя быка. Фрайк его знает, что ждет впереди. Им еще выбираться на поверхность, навстречу конструктам. Попадания не останавливали сервов. Их корпуса оказались надежно бронированы, а гибкие длинные манипуляторы многократно дублировались, так что потеря одной или нескольких конечностей не играла решающей роли. Ответный огонь не заставил себя ждать. Игнату пришлось перепрыгнуть на опасно накрененную грузовую платформу и использовать массивные контейнеры в качестве укрытия. Закрепилась, Прикрываю! Пошел!» Ида, оценив противника, не стала экономить боекомплект. Два кибермеханизма взорвались, еще трое полетели вниз. Остальные ускорились, зачем-то пытаясь сократить дистанцию. «Сверху!» Игнат, карабкаясь по технологическому корсету шахты, нарвался на плотный встречный огонь. Пули высекали искры, рикошетили от бронескафандра, наполняя вертикальный тоннель гулом и дрожью металла. По вспышкам он успел различить позицию еще одной группы кибермеханизмов. Они появились из бокового технического лаза, сноровисто закрепились и теперь висели на различных элементах оснастки, прочно обвивая их замшелыми манипуляторами. Кроме прочего, датчики аметиста тревожно сигнализировали о мощном модулированном излучении. Врак пытался уничтожить программное обеспечение экипировки. Гибрид, которого они потревожили, судя по всему, давно эволюционировал, Иначе откуда у его созданий столь продвинутые средства электронной борьбы? «Берегись, плазма!» Ида ударила из подствольного гранатомета. Метров на двадцать выше вспухло ослепительное пламя. Вниз посыпались фрагменты оплавленных конструкций вперемешку с сервами. Игнат, переждав падение раскаленных обломков, вновь начал взбираться по ребристым кольцевым элементам. Наконец он добрался до площадки аварийной лестницы. Сервов становилось все больше. Ввязываться в затяжной бой не имело никакого смысла. «Попробуем боеприпасы Хана!» Он сменил обойму гранатомета. Хлопнула серия выстрелов, и в красноватом сумраке густо всклубился желтый туман. Тревожные индикаторы на ободе проекционного забрала мигнули и погасли. Спрей, разработанный из киноморды, уничтожал органику. Колонии нейромхов, управляющие кибермеханизмами, погибли за несколько секунд. Но облако работало лишь в локальном объеме. Как только желтый туман потерял концентрацию под воздействием восходящих потоков воздуха, его свойства резко сошли на нет. Игнат и Ида, пользуясь замешательством противника, рванули вверх по лестницам к шлюзу. С гулом сработал массивный гермозатвор, надежно отсекая преследование. Ида мельком проконтролировала процесс копирования данных, начатый еще до вылазки на нижние уровни. Затем опросила датчики. Уровень, где раньше находились сектора крионики, биокибернетики и репликации, после прихода военных получил статус Центра специальных операций. Именно отсюда репликанты уходили на задание и сюда же возвращались. Внешних сенсоров уцелело немного. В основном они располагались в верхней части пирамидального трехлучевого небоскреба главного офиса корпорации. Ида сняла гермошлем – одновременно открыв для Игната канал телеметрии со своего расширителя сознания. Что думаешь? Он присмотрелся к обнаруженным датчикам датчиками сигнатурам. Умение читать и анализировать энергетические матрицы в последнее время стало одним из обязательных условий выживания. Учиться пришлось быстро. Выхода червоточин в полутора сотнях километров. Конструкты уже на подходе. Через пару часов окажемся в эпицентре событий. Нам нет смысла ввязываться в бой. Ида оценила риски. Гибрид проиграет схватку на поверхности, но при защите сети бункеров получит преимущество. В конечном итоге его уничтожат, но инки не получат искомого. Согласен, кивнул Игнат, просматривая отчет о временном состоянии небоскреба. Сколько тебе нужно времени на полное копирование данных? «Еще час, как минимум. Потом я уничтожу исходники. но ну, а пока соберу физические результаты исследований, образцы нанитов и прототипы устройств. Остается два вопроса. Что делать с криогенными залами и как будем уходить? Смотри. Она воссоздала трехмерную модель уровня. Криогенные залы имеют дополнительную защиту и автономные источники питания». Загерметизируем их и поставим под усиленную охрану. Я сниму у сервов некоторые программные ограничения. Тогда они смогут эффективно защищать сектор спецопераций, не оглядываясь на целостность оборудования лабораторий. Думаю, этого будет достаточно. Считаешь, что людей еще можно спасти? Зверев не продержался и четверти часа. Есть куда более продвинутые технологии, чем тут. Корпорация «Биомед» сделала лишь первые шаги в области низкотемпературного сна. А в других пространствах опыт крионики насчитывает полторы тысячи лет. Гарантии тебе никто не даст, но попытаться можно. В будущем, — уточнила Ида. Хорошо, решили. Мобилизуй всех сервов, неподконтрольных Теому. А я попробую обеспечить нас транспортом. Если уйдем хотя бы на сотню километров к югу, то сможем безопасно связаться с ханом и запросить эвакуацию. Со стороны их разговор мог показаться сухим, лишенным человеческих эмоций, а слова и формулировки слишком уж точными, бездушными. Не похожи на двух влюбленных, оказавшихся в сложной, почти безвыходной ситуации. Игнат и Ида этого не замечали, дискомфорта или фальши не испытывали, Их страсть никуда не исчезла, но затаилась, словно пережидала силу неодолимых обстоятельств. «Пойдешь в криогенные залы?» «Нет, не хочу бередить обрывки воспоминаний». «Займусь путями отхода», — ответил он. «Что с телом капитана?» Сервы снова переместили его в криокамеру. Он лишь сдержанно кивнул в ответ, подключаясь к кибернетической системе уровня. На высоте завывал ледяной ветер, врывающийся через разбитые панорамные окна офисов. Игнат мысленно скользил по сохранившимся фрагментам сети здания, пользуясь кабельными линиями, проложенными в толще стен еще при строительстве. Кое-где ему попадались исправные комплексные датчики. Нейромхи их не захватили. Устройства долгое время были лишены питания и не проявляли активности. Сейчас энергия к ним подавалась из сектора спецопераций. Для этого пришлось пожертвовать техническим механизмом, отправив его на восстановление участка коммуникаций. 23-й этаж небоскреба отличался от остальных не только архитектурой, но и назначением. Здесь располагались личные посадочные площадки руководства корпорации Nanotex. Игнат удивился обилию и разнообразию флайботов в личных коллекциях. Зачем одному человеку столько машин он не понимал, но недоумение проскользнуло и угасло. Внимание привлекли бронированные модели. Он тестировал флайи, отправляя им дистанционные команды, взятые из баз данных заводов-изготовителей. Но пока безуспешно. После 30 лет простоя техника уже никуда не годилась. Даже те машины, что откликнулись на код технического регламента, транслировали отчеты о множественных ошибках. Но Игнат не сдавался. Путь по земле долог и опасен. Шансы выбраться с территории корпорации, когда здесь начнется схватка между конструктами и подконтрольными гибриду сервами, были невелики. Вскоре на связь вышла Ида. «У меня все. Данные скопированы, исходники уничтожены. Как успехи?» «Есть один вариант, но без автоматизации. Только ручное управление». «Не проблема. С пилотированием справлюсь», — уверенно ответила она, просмотрев технические характеристики флайбота. «Что с допуском? Придется ломать?» «Нет». «Открыл в режиме сервисного обслуживания». Тогда уходим через пассажирский ствол. Задерживаться опасно. Встретимся у шлюза. Вечерело. Под огромным сегментированным куполом сгущалась мгла. Насквозь промерзшее здание главного офиса корпорации выглядело заброшенным. Внутри подле выбитых окон белели сугробы, Часто на пути попадались разгромленные помещения со следами давних боев. Лифты не работали, а аварийные лестницы местами обрушились. Им дважды пришлось пересекать этажи, чтобы найти уцелевший эвакуационный выход и продолжить восхождение. Снаружи внезапно сверкнула вспышка, ярко озарившая окрестности. Неточно наведенная червоточина зацепила угол небоскреба, Испарив кубометры бетона И впилась в землю, вызвав оглушительный взрыв «Берегись!» Игнат первым заметил искажение Предвещавшее еще один пробой метрики Инки плохо разведали местность Второй гипертоннель обрушил часть купола Снова задев центральную постройку Остальные пять впились в землю севернее Выгрызая в мерзлоте глубокие воронки на дне которых тут же материализовались конструкты, а затем начался полнейший хаос. Червоточины возникали одна за другой. Время их жизни исчислялось минутами. Противник использовал одноразовые устройства пробоя метрики, работающие на небольшие расстояния. Не более чем на 150 километров, что не противоречило имевшимся разведданным. «Быстрее!» Ида заметила, как в толще межэтажного перекрытия вдруг начала раскаляться арматура. Они успели пробежать опасный участок, прежде чем на уровне 18-го этажа возникла идеально круглая пробоина диаметром в 30 метров. Отряд конструктов численностью до 50 бойцов испытал на себе эффект частичного совмещения. Контуры некоторых биомеханических тварей материализовались в толще стен или среди плотного скопления предметов выжило лишь несколько фигуры остальных раскалялись вспыхивали и взрывались вызывая новые и новые обрушения окрестности заволокло густым паром воронки образовавшиеся вне здания извергали горячие грязевые гейзеры внутри небоскрёба вихрился дым Враг действовал грубо, с непонятной поспешностью, не считаясь сопутствующими потерями и разрушениями, словно главным критерием предпринятой атаки была скорость перемещения и максимальный охват территорий корпорации. На двадцатом этаже им пришлось задержаться, отступить в глубину офисных помещений, пропуская небольшой отряд конструктов. К этому моменту на всей площади технопарка уже кипел бой. Ида, из-под вальсканируя врага, обронила. В первой волне прибыл откровенный шлак. В смысле, не понял Игнат. Конструкты, если можно так выразиться, на последнем издыхании. Вооружены скверно. Большинство даже не экипированы. Смысл? Разведка боем. Инки в курсе, что их цель глубоко под землей поэтому и не церемонятся. Они вскрыли все наземные узлы обороны и теперь могут работать по уточненным данным. Главные силы наверняка прибудут чуть позже, через стабильный гипертоннель большой пропускной способности. А сейчас идет размен никчемного ресурса на бесценную информацию. Надо пошевеливаться. Согласна. Ида проводила сканированием удаляющуюся группу конструктов. Рванули? Уровень посадочных площадок обрамляли наплывы льда. Здесь гуляли порывы ураганного ветра. «Сюда!» Игнат через дополненную реальность пометил маркером одну из занесенных снегом машин. Неплохой флай. Ида по достоинству оценила прочность корпуса и мощную водородную силовую установку. Такой тысячу километров вытянет. Ей пришлось использовать сервоусилители — чтобы сломать толстую корку льда и вручную поднять дверь, открывающуюся вверх. Примечание. Водородный двигатель в рассматриваемом случае является бортовой энергостанцией. Работает на твердотопливных элементах, которые могут безопасно храниться годами. Конец примечания. Внутри просторного салона уже светились обзорные экраны. Игнату удалось удаленно запустить подсистемы. Четыре комфортабельных кресла располагались в центре пассажирского отсека. Ни одно из них не подходило для пилота, да и секция ручного управления конструкцией не предусматривалась, но Ида нисколько не смутилась. Гибкий кабель, оснащенный собственным приводом, плавно изогнулся и скользнул под приборную панель, где располагался порт технического доступа. Кресло жалобно скрипнуло под весом бронескафандра. «Вошла в систему. Антиграф исправен, но накопители разряжены. Использовать силовую установку напрямую не рискну. Нужен бустерный запас энергии. Все же пойдем на высоте. Я мигом». Игнат выбрался наружу, вскрыл двигательный отсек, нашел блок резервного питания и изменил микроядерные батареи в слотах. «Порядок». Дополненная реальность Иды уже сформировала привычный ей интерфейс управления. Тусклые красные столбики индикации текущего уровня энергии взметнулись вверх, приобретая желтоватый оттенок. «Еще минут десять на подзарядку основных накопителей, и тогда взлетаем». Игнат вернулся в салон, с усилием закрыл дверь и уселся в свободное кресло. «Держу окрестности сканированием. Он пристально осмотрелся. Пробои метрики исчезли. Новые червоточины больше не возникали, да и бой на территории под куполом уже закончился. Непонятно. Он усомнился в правдивости получаемых данных. Уж слишком быстро конструкты сломили сопротивление. Ида, мысленно распределив потоки данных, тоже взглянула на скан местности. «Конструкты не двигаются», — заметила она. Застыли, как вкопанные, Ветер почему-то стих. Игнат больше не ощущал вибраций конструкций. И снегопад какой-то странный. Действительно, за несколько минут окружающая обстановка радикально изменилась. Еще рдели обломки металла, срезанные касательными ударами червоточин. С дна воронок поднимался пар, но отряды пришельцев прекратили атаку. Игнат переключился на сеть здания, нашел исправную видеокамеру, приблизил изображение и изумленно выругался. В районе купола сформировалась климатическая аномалия. Снаружи бесновалась метель, а внутри медленно кружили частицы нейромха. Касаясь конструктов, они проникали под экипировку и мгновенно врастали в синтетическую плоть, парализуя бионические системы. Такой технологии ранее не существовало. Информация, скачанная с серверов Центра специальных операций, утверждала, что нейромхи не способны паразитировать на биологических либо бионических формах. Их узкой специализацией являлись кибернетические системы. Видимо, за истекшие 30 лет ядро Тиома прошло не одну фазу эволюционного развития. «Мхи обрели разум?» «Нет», — ответила Ида. Но их центральная колония уподобилась искусственному интеллекту. Гибрид извлек из нейроматриц огромные объемы информации. Если большинство слепков сознаний принадлежало инженерам, ученым и генетикам корпораций, Представь, сколько замыслов, концепций и нереализованных проектов содержали их воспоминания. Но как примитивные мхи смогли получить доступ к нейрочипам, а затем завершить некоторые исследования? Вместо ответа Ида транслировала ему схему флайбота, выделив блок автоматического пилотирования. Видишь, в его основе лежит гибридная система, кибернетическое ядро, Плюс искусственная нейросеть. А теперь ответь, откуда в твоем мире появилась технология нейрочипов? Реверсивная инженерия. Игнат невольно сглотнул. Корпорация «Нанотекс» исследовала останки найденных на Роксе конструктов, после чего были созданы первые чипы. Теперь ему стало понятно, откуда у примитивных мхов, предназначенных управлять брошенной техникой, Взялась совместимость с искусственными нейросетями. Что будем делать? Она вновь провела сканирование по сфере, заметила множество активных сигнатур в подземельях и предложила. Понаблюдаем, пока накапливается энергия. Нужна запись происходящего для последующего анализа. Гибрид нам не союзник, даже ситуативно. Он опасен и непредсказуем, как дикие репликанты. Климатическая аномалия тем временем исчезла. Снова подул обжигающий холодом ветер. Игнат внимательно следил за группой конструктов, парализованных нейромхами. Изображение транслировал один из немногих уцелевших охранных комплексов. Как гибрид смог их остановить? Ведь нервная система конструктов реализована на основе нанитов. Неужели колонии мхов оперируют кодами управления нано -машин? Синтетические бойцы не оказывали никакого сопротивления. Они замерли в разных позах. Некоторые в момент биологической атаки не удержали равновесие и теперь валялись на полу, будто опрокинутые манекены. Их тела уже замшели. Жутковатое зрелище. Сможет ли гибрид использовать инопланетных бойцов? Сейчас мхи парализовали работу нейросети, основанной на чипах. Но для полноценного перехвата управления им потребуется контроль над нанитами. Или нет? Что за цели преследует гибрид? Какими станут его последующие шаги? Игнат не скрывал встревоженных мыслей. Иида, формируя общий файл сканирования, невольно воспринимала их через модуль технологической телепатии. «В любом случае добром это не закончится», — тихо произнесла она. «Во время войны я часто сталкивалась с синтезированными рассудками. Оцифрованное сознание человека записывалось в кристалломодуль и инсталлировалось в серв-машину», — кратко пояснила она суть технологии. Здесь произошло приблизительно то же самое. Гибрид, возникший путем слияния нейромхов с хранилищем человеческих сознаний, Это кипящий котел обрывочных мыслей, эмоций и знаний. Нечто псевдоразумное, запрограммированное на агрессию и неограниченное в путях достижения цели. А какова его цель? Победить в войне, уничтожить иных. А затем... Игнат, я понятия не имею. Инстинктивно он будет искать и захватывать любые доступные нейросети. То есть гибрид опасен во всех отношениях, для обеих сторон. «Да. Надеюсь, синки его уничтожат. Хоть какая-то польза от них будет. Не уверена, что смогут». Ида завершила сканирование и теперь проводила контрольное тестирование систем флайбота, готовясь к взлету. «Отвлекись на секунду». Игнат направил ей телеметрию со своего расширителя сознания. Девушка невольно вздрогнула, заметив, как один из конструктов, за которым пристально следил Игнат, Внезапно пошевелился. Бионический боец активно вырабатывал наниты. Вокруг него образовалась едва заметная дымка. Нейромхи, въевшиеся в синтетическую плоть, сразу же почернели, осыпаясь безжизненной трухой. Процесс повсеместный. Игнат переключился между несколькими следящими комплексами. Приводя наглядное доказательство словам. «Гибрид обречен». «Жуть какая-то», — подумала Ида. На фоне потоков данных то и дело прорывались чисто человеческие эмоции, от которых становилось не по себе. Датчики флайбота внезапно выдали серию тревожных сигналов. Они воспринимали мощные флуктуации энергии, но не могли их интерпретировать. Зато Игнат и Ида сразу поняли смысл происходящего. «Входящая червоточина!» Формирование необычайно мощного пробоя метрики проходило со странной задержкой, словно гипертоннель в первые секунды существования никак не мог обрести стабильность. На площади в десятки квадратных километров взметнулся мерзлый грунт, окрестности начала затягивать плотными облаками пара. Небоскреб корпорации пошатнулся, как при сильнейшем землетрясении. ходу Игнат смертельно побледнел. Рефлекторно сработали генераторы ртутного пота, и флайбот окутала дымка микромашин, за доли секунд сформатировавшая сферический щит. Ида не растерялась. Стены здания утратили прочность. Они покрывались трещинами и разламывались, начиная седать. Но флай уже оторвался от посадочной площадки и с ускорением двигался прочь, стремясь вырваться из зоны формирования гиперперехода. От губительного влияния энергии и разлета обломков машину прикрыл созданный игнатом щит нанитов, но счет все равно шел на секунды. Тусклым росчерком флайбот пронзил кипящие облака пара. За кормой неожиданно вспыхнула сфера нескольких километров в диаметре. Это был не гипертоннель в привычном понимании, А зона контролируемого переноса вещества Инки не собирались ввязываться в бой с неизвестным противником на чужой территории Вероятно, они не поняли, с чем имеют дело Либо недооценили потенциальную опасность гибрида Флайбот набрал высоту и заложил вираж Сфера энергии неистово вспыхнула и вдруг начала тускнеть Теряя отчетливость во всех диапазонах восприятия Игнат после массированной генерации нанитов с трудом удерживал искру сознания. Ему снова пришлось испытать свой организм на прочность, с той лишь разницей, что теперь решения принимали не боевые программы, а он сам. Хотя, если разбираться беспристрастно, времени на осмысление ситуации не было. В момент смертельной опасности он действовал рефлекторно. «Вырвались». Ида контролировала обстановку, одновременно следя за жизненными показателями Игната. — Что это было? — —хрипло спросил он, чувствуя, как система поддержания жизни ввела ему ударную дозу боевых стимуляторов, быстро прояснивших рассудок. — Сам взгляни. Датчики уже справились с помехами, очистив изображение от частиц сгорающей почвы и клубящихся выбросов раскаленного пара. На том месте, где несколько минут назад располагался центральный офис корпорации «Нанотекс», образовался кратер полутора километров в глубину. По его склонам ветвились трещины, а на дне прорывалось пламя недр. Инки вырезали участок земной коры вместе с бункерной зоной и перебросили его в свой мир. Голос Иды дрожал от напряжения. Вот так они теперь собираются вести войну и добывать наши ресурсы, попутно двигаясь к своей конечной цели — уничтожению земли и разрыву червоточины. — Надеюсь, ты права относительно гибрида. И сейчас инки получат не материал для исследований, а огромную проблему, — ответил Игнат, прокладывая курс на юг.